239. Луч посылается. В луче надо себя осознать. Слияние луча с аурой творит ее трансмутацию. Луч трансмутирующий активен. Осознание можно усилить процесс. тягой не от луча, но от астрохимического момента планеты. Пока не приду, легче не будет дабы поняли, что без меня нет жизни. Хочу, хочу тяжкий плац снять сознание сознания человеческого, но оно свету моему противоборствует. Учет действием веду, но не вижу причин для самоедства. Стою на страже вашего счастья, но указую мужественно встретить тьму, восставшую в сознании».